Июль второй. Как же мое будет звучать, если его заглушает свое? Или мое, или свое. Что изберете? Избравший мое в степени полной, мое получает сполна. Избравший свое, — «моё» не имеет. К моему прикасаясь, надо забыть о себе и помнить, что только полная отдача или полного стремления ручательством будет успехом. Неизменяемое слово мое, и если оно не исполнилось, значит, либо план изменился, либо условия, необходимые для его исполнения, не соблюдены. Для исполнения нужны две стороны, потому и спрашивал веру, и шли, ибо без наличия нужных элементов — В сознании, получающего помощь, она не доходит. Лучше сетовать на себя, чем на владыку, и лучше поближе искать, чем вдалеке. От решения от себя нелегко. Отсюда столько неудач и бесплодных попыток. Но когда лик мой первенствует в сознании, все вытесняя и все заслоняя, успех обеспечен. Удача следует за моими людьми. Не следует понимать ее только лишь в деньгах или материальном достатке. Целесообразность имеет в виду конечную победу духа и духа преуспеяния. Преуспевать же духа можно везде и во всяких условиях, но если со мной. Быть в духе со мной будет ручательством победы. И никто, и ничто. Не может тогда помешать собирать обильную жатву. Требую сознательного утверждения моего постоянного присутствия для конечной победы над властью земных обстоятельств и яростью плотных условий. Видите сами, как склоняются противные условия перед силой объединенного в духе со мною сознания. Я с тем, кто со мною. Просто этот закон слияния в духе, Надо стать ближе, надо стать так близко, чтобы все мешающее исчезло бы вовсе. Так дойдем до победы.